Слава. Когда Слава вошёл в класс, они замолкли на секунду, а потом заговорили преувеличенно громко и эмоционально. Особенно старательные даже жестикулировать начали. Сделав над собой усилие, Слава непринуждённо достал телефон и облокотился на подоконник. Актёры из его одноклассников, конечно, были не очень. Постоянно то один, то другой косился. Раньше они не устраивали бойкоты всем классам. Девчонки иногда отказывались с кем-то разговаривать целыми компаниями, но всё вроде бы быстро разрешалось. Они ещё обсуждали с пацанами, что это зашкварный какой-то способ идти на конфликт. Ну да, тогда это имеет смысл. Зашкварному славе, зашкварный конфликт. Наверное, так. Стелла Ивановна вошла в класс одновременно с визгом звонка, как будто выжидала за дверью. Посмотрела на них сразу испуганно как будто ей тоже собирались устраивать бойкот. «Садитесь, ребята. Урок начинается». Слава подождал, пока ребята не рассядутся, и повертел головой. Последняя парта в ряду у стены, как всегда, пустовала. За ней ещё стояли два ущербных стула с кривыми ножками. Пустой была и третья парта у окна. Там обычно сидели Паршина с Рябининой. Но сегодня обеих не было. И ещё было место на второй парте в среднем ряду. «Славина. Рядом с дрончиком». Дрончик уткнулся носом в учебник. Кончики его пальцев побелели. Слава мог бы просто сесть за парту со сломанными стульями. На них зато было удобнее качаться. Мог бы вообще прогулять русский. Стелла не стала бы устраивать проблемы. Она не скандальная. В конце концов, мог бы сесть за пустую девчачью парту и надеяться, что не Рябинина, ни Паршина сегодня не придут. Или придут будут не в курсе бойкота. Ему не стало бы хуже, чем уже было из-за Дашки. Пожалуй, чтобы ему стало по-настоящему хуже, Стеблюк и Трофимова должны были бы отрубить им руки или дом сжечь. Но Славе не хотелось ни на Йоту облегчать им задачу. Не опуская глаз, он прошёл к своему месту рядом с Дрончиком. Дрончик отчаянно посмотрел на него, показал глазами «Отсядь». Слава сделал вид, что не понял, и начал доставать из сумки учебники. «Побыстрее, пожалуйста», — протараторила Стелла Ивановна. «Нам сегодня нужно очень много успеть». Дрончик встал и, не глядя на Славу, отсел на место паршиной. Стелла не обратила внимания и урок заскрипел, то буксую то разгоняясь. Слава слушал вполуха, отвечал что-то более-менее осмысленное, если спрашивали. На дне сумки лежала недошитая юбка, и нужно было найти способ проскользнуть в кабинет труда после уроков. Ключ пижон будет, конечно, сторожить. Но можно попробовать влезть в окно. В конце концов, они с пацанами скакали по крышам гаражей. Вряд ли сейчас будет намного сложнее. Или сломать замок, чтобы запереть дверь, стало в принципе невозможно. Попросившийся в туалет Ванчес, проходя мимо славянной парты, шип его пенал. За рассыпавшимися по полу ручками пришлось лезть под парту Клогиновой и Трофимовой, и они с удовольствием его попинали. «Слава!» — вздохнула Стелла Ивановна в своей классической манере ничего не понимания. «Что ты такое сегодня устраиваешь?» «Ничего». Все как по команде расхохотались. «Прекрати, пожалуйста». Слава молча посмотрел на Стеллу, ожидая, когда она поймёт нелепость ситуации. В ответ она и сделала страшные глаза. Интересно, как она, например, на свидание ходит? С таким-то непониманием любого контекста. Через пару минут выйти попросился Стеблюк. На этот раз Слава был готов. Он успел застегнуть пенал и прикрыл его рукой. А телефон вообще на всякий случай убрал. Но Стеблюк быстро сориентировался и, проходя мимо славянного места, пнул его сумку ногой так, что она чуть ли не к доске улетела. «Слава!» — Стелла Ивановна всплеснула руками. Стеблюк тем временем посмотрел Славе в глаза, кровожадно улыбаясь, и медленно закрыл за собой дверь. Слава вздохнула. «Это не я. Глеб случайно задел ногой, когда выходил». «Случайно так не сделаешь». Со всех парт закивали. «Не сделаешь». Пара человек тут же добавили, что Глеб вообще в метре от него прошёл. «И нафига Глебу его драная сумка вообще?» «Можно я просто возьму её, и вы продолжите урок?» «А ты не указывай мне, что делать!» стала чувствовала, что сегодня контролирует класс ещё хуже обычного. И инстинктивно выбрала человека, уже назначенного козлом отпущения. Видимо, нужно было просто подождать, когда это закончится. Несколько секунд они молчали. Потом Стелла рявкнула. «Забери свою сумку!» Слава готов был поспорить, что она чуть не добавила драную. Когда до конца урока осталось минут 10 в кабинет постучалась Соня Паршина. Ей Слава, пожалуй, готов был облегчить жизнь. Так, самую малость. Поэтому он специально не стал на неё смотреть, дожидаясь, когда все без слов объяснят, почему за её парта теперь сидит дрончик. Но Паршина пошла почему-то не на своё место, а к Славе. «Фу, там же воняет!» — скривилась Трофимова. «Отсядь лучше, Сонь!» «И чем же?» «Чем-то сладеньким!» Трофимова демонстративно принюхалась. «Как думаете, народ?» «Кружевными фарточками», — сказал Глинских. «И духами какими-то бабскими!» «Ты чатик, что ли, не читаешь?» Стеблюк хлопнул кулаком по столу. «Читаю», — тихо сказала Соня. Она посмотрела на Славу из-под лобья, и он вспомнил, как Соня вчера защищала булку. Ещё чуть-чуть, и её ясные глаза наполнятся слезами, потому что в этом мире так мало света. «Паршина, отсядь от меня», — сказала Слава. Соня собиралась что-то сказать, но тут Стелла Ивановна, только что делавшая вид, что её здесь нет, постучала указкой по доске. «Горячев и... все остальные. Давайте вернёмся к литературе. Соня, сядь уже куда-нибудь, пожалуйста. Ты, кстати, почему опоздала?» Вартучек ему вышивала. Ванча сказал это с таким выражением лица, что даже Стелла Ивановна покраснела. А Соня, громко шмыгнув носом, выбежала за дверь. После Стеллы у них был чебурашка. И, сидя на подоконнике, Слава прикидывал, не прогулять ли. Большинство учителей жили в своём слабо связанном с реальностью мире. Но если в мире Стеллы люди прогуливались по каким-то набережным и читали друг другу стихи, то у чебурашки дела обстояли куда безрадостнее. Он, чего доброго, тоже начнёт доставать Славу за компанию со всеми. Просто чтобы поменьше смеялись над ним самим. А ещё у него дело есть и оно никакого отношения не имеет ни к травле, ни к геометрии. Пацаны стояли небольшим кружком у стенки. Кто-то трепался, кто-то смотрел ролики в телефоне. Время от времени то Стеблюк, то Глинских с Ленцой косились на Славу, следя, чтобы он не оскорбил группу своим приближением. Как только Слава спрыгнул с подоконника, они перестали разговаривать, а потом направились за ним, отставая на несколько шагов. Вот же заняться людям нечем. Можно юркнуть в сортир или даже в класс к чебурашке. Народу много, училок тоже. Они бы не стали бить его сейчас. Но прятаться вообще не хотелось. Наоборот, было бы здорово заорать им что-нибудь оскорбительное и рвануть по лестнице, чувствуя за спиной бессильную погоню. Наверное, у чуваков, которые проигрывают квартиры в казино или отправляются в одиночку охотиться на медведя, Плещется внутри подобное ощущение. Как будто бы ты — живой вулкан. «Валентина Ивановна, можно войти?» Она оторвалась от журнала, кивнула ему. Дрончик забежал следом и слился со стеной. Что ж, ему же хуже. «Только быстро, Горячев!» Славу ухмыльнулся. «Андрей тоже хочет ходить к вам на труд, но стесняется попросить». Дрончик закашлялся. Махнул на Славу рукой, неудачно вдохнул и снова закашлялся. «Видите, как сильно стесняется?» «Ты труп!» — выдавил из себя дрончик и вышел из класса, хлопнув дверью. «Простите». Слава сделал лицо посерьёзнее. «Когда-нибудь он решится, Валентина Ивановна?» «Я ещё хотел спросить. Мне очень нужно сшить юбку. и Я начал кое-что. Вы не посмотрите?» «Издеваешься, да?» Она закатила глаза. «Что там? Скрытая камера меня снимает. Юбка с похабным узором. Что ты придумал опять?» Слава молча пожал плечами. Если Валентина Ивановна считала, что он способен сшить юбку с похабным узором, она явно переоценивала его швейные таланты. У Славы обычно это выходило жалкой, как первая контрольная первоклассника. «Попроще, тебе надо быть горячим. Тогда и ребята тебя обижать перестанут». Слава прикрыл глаза на секунду. Лава внутри него кипела и пузырилась. «Мне просто нужно, чтобы вы сказали мне, где ошибка. Может, я после уроков подойду? Пожалуйста». «На следующей перемене можно. И давай, иди отсюда. Ко мне сейчас пятиклашки придут». И, видимо, заразятся от него сложностью. Стеблюк куртуазно подождал, пока пятиклашки просочатся в кабинет, а Слава из него выйдет и сделает шаг в сторону, а потом попытался заехать ему кулаком в нос. Славу уклонился, потому что успел подготовиться, пока Стеблюк ждал. На игру вышибало, похоже. Главное, не переставать двигаться. Остальная компания облизывалась на него, как коты на мышь. Стеблюк начал. «Не смей больше!» И тут звонок завизжал прямо им в уши. Слава на всякий случай кивнул. Идти на чебурашку окончательно расхотелось. Можно было попробовать поесть, но в столовке дежурные наверняка ловят прогульщиков. В подвал или на чердак его в первую очередь придут искать парни. Если Стеблюк решит всё-таки донести до Славы, чего он не смеет делать. В библиотеке было пыльно и спокойно. Так что хотелось остаться там на несколько часов и вдумчиво изучать какие-нибудь старинные фолианты с потрёпанными корешками. Старинные фолианты здесь, впрочем, вряд ли хранились. «Как ты вовремя зашёл!» — улыбнулась библиотекарша. «Выльешь воду из-под горшков!» Он кивнул. В туалете пахло удушающим манговым вейпом, но никого не было. Слава рассматривал трещины на раковине и засохшие капли на старом зеркале. Вообще ни о чём не думал. Ставя на подоконник последний горшок, он услышала за стеллажами знакомый голос. «Что же за день ты сегодня такой?» «Теремок — это фольклор Кто считает, что да, поднимайте руки». «А, так. Понял вас хорошо». «А дикие лебеди тоже фольклор «А вас не проведёшь, да? Намного меньше рук». Слава осторожно высунулся из-за стеллажа. Пижон расхаживал туда-сюда перед совсем кнопками. Класс третий, наверное. Вдохновенные жесты и чёрная водолазка придавали ему сходство со Стивом Джобсом. Мелкие ничего. Слушали, тянули руки. Слава спрятался обратно за стеллаж. Принялся протирать салфеткой листочки какого-то фикуса, иногда косясь в щель между полками. А Пижон тем временем продолжал. «Кто мне расскажет, почему?» Кнопки заёрзали от волнения, так что даже Слава расслышал скрип стульев. Потом смелый девчачий голос выкрикнул. «У лебедей автор есть!» «Правильно!» — Пижон, кажется, потёр руки. «А теремок кто сочинил? Инопланетяне, что ли?» — поинтересовался какой-то крошечный скептик. «Вряд ли!» — обрадовался Пижон. «Хотя это, конечно, вопрос веры. Но это отличное замечание!» В фольклёрных произведениях автор, конечно, тоже есть. Просто он неизвестен. Поэтому говорят, что автор — народ. «А я думала, народ собирается вместе и что-нибудь сочиняет», — заметила ещё одна бойкая кнопка. «На площади какой-нибудь. Давайте, ребята, сочиним пословицу. И сочиняют». «Тогда это будет коллектив авторов», — возразил Пижон. «Диалоги во многих сериалах похожим образом сочиняют». А в случае фольклора что-то просто распространяется. И людям неважно кто это придумал. А вот скажите, выжил месяц из тумана, вынул ножик из кармана. Это фольклор? Нет. Да! Библиотекарша протянула Славе брызгалку и жестом попросила её наполнить. На этот раз, глядя на засохшие капли на зеркале, Слава думал о совпадениях или лебедях и немного... О том, какой ты выпендрёшь. Проводить свой урок в библиотеке, да ещё с мелкими. Попробовал бы Пижон поговорить о чём-нибудь с Ванчисом и Стеблюком. Смешно бы получилось. Хотя он уже попробовал ведь. И с родителями Ванчиса тоже попробовала. Когда Слава вернулся, кнопки радостно орали со своих мест. «Про красную руку!» «Про автобус с чёрными стёклами!» «Гроб на колёсиках!» Подходит. — радостно говорил Пижон. — А какие-нибудь редкие, знаете? таксистка не бал Зелёные уши! — У нас на трассе, говорят, голосует призрак. — Прямо у нас на трассе? — Расскажите эту страшилку, пожалуйста. Директорский голос самую малость изменился. Кнопки, скорее всего, ничего не заметили, но Слава, ещё не отошедшая от диких лебедей, поручиться был готов, что интерес Пижона стало в несколько раз искреннее. Он наклонил голову, чтобы снова подсмотреть за ними в щель между полками. И встретился с пижоном глазами. «Вообще-то, неплохо для новичка Горячев». «Вот это да. Первая приятная вещь за сегодня. Там строчки странные получаются. Пробормотал он». «Елочкой, так ты взял иглу для декоративных строчек». «А у тебя вон какая толстая. Где только откопал такую?» «На солях Слава понадеялся, что Валентина Ивановна тоже не уверена, что это такое, и сменит тему. «Ну и правильно. Зато тепло будет твоей девушке. Тебе потолще игла нужна. Давай покажу. Мы декоративные строчки осваивали, и тут везде...» Валентина Ивановна замерла над машинкой, и посмотрела на Славу. Это было почти красиво, как в кино, когда детектив понимает, кто убийца. Но, может, она поняла что-то другое? Что завхоз приворовывает, например, или что она на самом деле всю жизнь мечтала не шить, а строгать табуретки? Ты пытался шить на этой машинке? Не повезло. Нет, на той, которую окна. И ткань тоже мою взял. Если бы она сказала «перестань поясничать, Слава мог бы надеяться, что его простят и даже покажут, как делать ровную строчку, подходящей иглой. Но Валентина Ивановна просто молча сверлила его взглядом, и Славе пришлось кивнуть. «Зачем?» Сейчас он и сам не был уверен, зачем. Ткань-то он точно мог просто купить в какой-нибудь арахне. Наверное, дело в том, что он идиот и не умеет планировать хотя бы на шаг вперёд. Мать ворчала иногда, что он недальновидный, а Слава не понимала, что она имеет в виду. А теперь вот понял. Не могу рассказать, Валентина Ивановна. Какому-нибудь дрончику или Соне этого было бы достаточно, но Слава не был милым, так что трудовичка только губы поджала. «Тогда отдай мне эту пародию на юбку!» «И не смей больше ходить на мои уроки!» Если бы кто-то из учителей поймал Славу в коридоре и потребовал пойти на урок, он пошёл бы. Впрочем, если бы ему сейчас, злорадно хихикая, предложили отправиться покататься по асфальту на лыжах, он бы отправился искать лыжи. Конечно, он был идиотом, чтоб пошёл к Валентине Ивановне и что взял у неё ткань тоже. Наверное, он сможет купить нормальную ткань. Сколько её там нужно на юбку? 700 рублей 700 вроде было в заначке. С машинкой сложнее. Тут либо магазин грабить, либо пробираться ночью в школу. Второе, наверное, попроще, да и в тюрьму не посадит. Или тот ёжик из ментуры всё равно найдёт способ его упечь. Учителя были на уроках, а уборщицы славу не замечали, так что он поднялся на чердак. В седьмом классе они часто тусили там с пацанами, а пару раз и с девчонками в бутылочку играли. Трофимова единственная не боялась целоваться по-настоящему. Губы потом были липкие из-за её блеска. Соня расплакалась и убежала. Булка хохотала, как придурочная. А без девчонок они строили там крепости из коробок, парт и сломанных стульев. В средней школе такое можно делать только тайно. Иначе засмеют. Сейчас на чердаке тусовалась новая смена. Девчонки за сломанной партой делили пару наушников. Ещё человек пять, облюбовав коробки, тыкались в свои телефоны. Класс 6 седьмой наверное. Тихий, как будто в трансе. Чтобы не разрушать атмосферу, Слава тоже достал свой мобильник. Наверное, он сможет купить подержанную швейную машинку с рук. Особенно если найдёт подработку. Он залез на Авито. Но в Энн... Кажется, продавали и покупали только выпускные платья, коляски и трёхтомники Пушкина. Что касается подработки, можно было устроиться продавцом в киоск. Может, за пару недель кто-нибудь в Энн как раз надумает продать швейную машинку? Дальше пальцы сами набрали адрес Дашиного блога. Как будто там могли появиться новые записи. Каждый раз пытаюсь танцевать под дождём. И насморк потом. Ужасная несправедливость. Те, кто иногда мелькают у нас на периферии зрения, ненавидят, когда ночью резко включаешь свет. Разбегаются в последний момент, ныряют в темноту. Они одинаково боятся и тех, кто верит в их существование, и тех, кто нет. Когда ты русалка, эти чувачки с периферийного зрения, наверное, перестают себя бояться. Да, Даш? Хоть какие-то плюсы. Он свалил из школы после шестого урока. Охранник уже выпускал всех подряд. А у стеблюка и компании была ещё биология седьмым уроком. На улице опять моросило, но зонт казался каким-то излишним. Зато от славы дождём пахнуть будет. Дашка любит дождь. Дом встретил привычной тишиной. В ванной было темно. То ли Даша захотела поспать, то ли мама, задумавшись, забыла оставить дочери свет. Слава тихо щелкнул выключателем. "Жаль ты там курить не можешь, да? Хотя я могу тупо зажечь сигарету и положить на край ванны, как ароматическую палочку". Даша ответила бесстрастным взглядом, и Слава пожал плечами. На его вкус шутка вышла вполне себе ничего. Дашин мобильный лежал на полу, видимо, упал с бортика. "Хорошо, что не внутрь. Слава поднял его. Аккуратно пристроил на самом широком месте. Сам сел рядом, сутулившись. Хотел опустить руку в воду, коснуться Даши, но в последний момент остановился. Всё-таки нечестно. Раньше она могла потребовать, чтобы он убирался из её комнаты. Он бы никуда не убрался, разумеется, но она хотя бы могла выйти сама. А теперь куда ей плыть? Не в слив же. Там дождь, кстати. А ещё у нас новый директор. Прям как твой Никита. Только он ещё и малолетком всякую хрень затирает». Даша проигнорировала и это. Со вздохом Слава слез с бортика ванны и сел к ней спиной, запрокинув голову. «Не хочет Даша на него смотреть. Ну и ладно. Вот макушка. На неё пусть и любуется». «Знаешь, я правда уже ничего не понимаю». Я думал, мы просто придумывали всякое в детстве. Ну, типа, все так делают. Не? Какого чёрта это всё в заправу стало происходить? Как грёбаный фильм ужасов категории Б. Показалось или плеснула вода? Слава повернул голову, насколько смог, но ничего не увидел. Могу музыку включить. Хочешь? Тишина. Пожав плечами, Слава достал телефон. С разблокированного экрана снова открылся Дашин Блок. Дурацкий секрет, который мог бы раскрыться в два счёта, если бы Даша могла подняться на ноги. Но у неё теперь нет ног. «Я читал твой Блок». Слова вырвались сами. Слава приготовился получить хвостом по затылку, но нет. Тишина. Только проклятая тишина, которая его скоро с ума сведёт. «Ну что за грёбанный бойкот? Может, хоть ты будешь со мной разговаривать?» Всё-таки сорвался Слава, поднимаясь на ноги и сердито вглядываясь в воду. Даша на лицо под колышущейся поверхностью оставалась отрешённым и бледным. афелия дурацкая. Слава с внезапным ужасом подумала, что она ведь уже столько времени не дышит и той же температуры, что и вода. Если она умрёт, они же никак это не узнают если только она не всплывёт, как рыба. От мыслей замутило. Слава злой и испуганно ударил по поверхности воды, взметнув волну брызг. Даша вздрогнула и перевела взгляд на его ладонь. На её лице всё так же не отражалось никаких эмоций. Слава облизал пересохшие губы. «Таш, пожалуйста!» Он хотел сказать это просто спокойно, со значением, чтобы она поняла, что притворяться — Слишком подло. Но и не так щенячим поскуливанием. «Пожалуйста, поговори со мной. Пожалуйста, не уходи в свой русалочий транс. Пожалуйста, живи!» Ничего. Чудеса, видимо, случаются только со всякими Никитами. Опционально, с не менее всякими пижонами. С Дашами лучше б не случались. А со Славами, нет, не случаются. слава не заслужили. Он развернулся и молча вышел из ванной, погасив свет. Может, ей просто надо отдохнуть. Может, она так спит с открытыми глазами. А может, из-за собственной дурости он продолбал единственный шанс её спасти. И теперь всё будет становиться хуже и хуже, пока не закончится. Мама нашла его не сразу. Гремящая в ушах музыка заглушала все звуки. И отвернувшийся лицом в диван Слава не реагировал на зов пока его не потрясли за плечо. Он попытался быстро утереться рукавом толстовки, опустил голову, скрываясь от света. Это сделало всё только хуже. Ладно, красные глаза. Можно было бы соврать, что курил траву. Всё лучше, чем это. Но тут уже вся рожа пятнами. «Что? Слава, что случилось?» Почти испуганно проговорила мама. И Слава не смог придумать ни одной из самой дурацкой шутки. Ни одной нормальной отмазки. Только скривился снова, давя продолжающиеся рыдания, будто он опять малыш и имеет на это право. Слава! Мама должна была испугаться, спросить продажку, сделать вид, что ничего не замечает. Но вместо этого почему-то его обняла. Как в детстве. И пусть это и было дико позорно, неправильно, незаслуженно, Слава прижался к ней, продолжая плакать мама присела рядом гладя по голове я ничего не могу прохрипела слава наконец ну что ты мой хороший последний раз хорошим слава был давно возможно к классе в третьем, когда притащил целых три пятёрки в четверти за раз или когда помог дотащить коробки переезжавшие бабки соседки в любом случае чтобы быть хорошим, Нужно было сделать что-то хорошее, а не блуждать по лабиринту, разбивая нос о стены. «Мам, ты всё у меня можешь, Слав. Ты у меня и умненький, и добрый. Поможешь всегда. Не пропадём с тобой вместе». Слава покачал головой, кусая губы. «Не спорь, я знаю, кого родила. Мне запретили на труд ходить». Это прозвучало почти смешно. Будто он правда жаловался матери на Валентину Ивановну. И она теперь как придёт в школу, как её заставит, ух!» Мама ничего не ответила, продолжая успокаивающе перебирать его волосы. Наверное, не знала, как реагировать на такую странную проблему. Слава и сам не знал. «Я украл ткань», — всё-таки решил объяснить он. «Валентина Ивановна узнала и сказала, чтобы я больше не появлялась в её классе». «А машинки у нас нет!» Мама продолжала молчать, переваривая информацию. «Мне юбку надо сшить!» — проворчал Слава, пряча лицо. «Зачем?» «Вот вечно эти дурацкие «зачем?» «Не могу рассказать». Слава был внутренне готов, что повторится история с Валентиной Ивановной. Хотя глупо, конечно. Маме-то он ничего плохого не делала Так, дурил но она должна была привыкнуть за 15 лет. «Ладно», — немного помолчав, сказала мама, обманчиво бодрым голосом. «Я могу дать тебе старую штору. Она не очень плотная и выглядит вполне симпатичная». Слава сел, высвобождаясь из материнских объятий и, не понимая, уставился на неё. «Серьёзно?» «Может, мама решила, что после Дашки даже отъехавшая кукуха вполне терпима?» Лишь бы в ванной целыми днями не сидел. В любом случае, она смотрела спокойно и со своей вечной робкой улыбкой. И от этой улыбки разом становилось хорошо и жутко больно. «Ну, машинка!» — с трудом проговорил Слава. Мама пожала плечами. «Это же несложное что-то. Можно и руками. Конечно, не так ровно будет. Это неважно», — Слава мотнул головой чувствуя, как разгорается где-то над желудком горячая безумная надежда. Мама снова кивнула, будто решаясь. «Помочь тебе с выкройкой?» «Нет, я сам». Слава прочистил горло и всё-таки добавил. «Спасибо».